Глава восемнадцатая Не успела дойти до туалета пяти-шести метров, как в коридоре погас свет. Ни капельки не испугавшись, продолжила путь, ориентируясь в темне по памяти. А чего бояться? Скорее всего, выбило пробки. Здание, в котором обретался Совет магов, нуждался в капитальном ремонте. И о проблемах с той же проводкой буквально полчаса назад рассказывал новая глава. Когда Эмма Чернова ехидно поинтересовалась, почему он зажал банкет в честь своей победы на выборах. Я же была счастлива, что договоры о взаимопомощи оборотней и магии перезаключали практически в домашней обстановке, в узком кругу. Очередная вечеринка с толпами полуночников далась бы мне нелегко, став испытанием для расшатанных нервов. И это при том, что мы с парнями получили небольшую передышку. Несколько дней после смерти Томасовского прошли в относительном покое, если не считать опасения, что следователь вызовет меня на допрос как свидетеля гибели колдуна, а то и как подозреваемую в убийстве. Но найденные в вещах Артура книги, украденные у пасечник, и тот факт, что он хотел сорваться в бега, а также возвращение Хеминга, который снова забрал дело у Рощина, спасли меня от разоблачения. Не представляю, что было бы всплыви информация, что глаз на четверть сидхия. Но она долго расслабиться не получилась. Хеминку ехал на следующий день после того, как оставил Вервольфа законника без работы. И события опять закрутились непредсказуемым вихрем. Однажды ночью исчезла из больницы Карина. Затем, не приходя в сознание, умерла Глафира Яковлевна. И на освободившееся место главы совета выбрали нового мага. Ни для кого не стало сюрпризом, когда большинство проголосовало за Сергея Евламова от соблезнецов, на которых покушался колыбельник. Видимо, общественность впечатлила, как сурово расправились молодые родители с похитителем младенцев. Идя по коридору в кромешной темноте, я настороженно вглядывалась в неё в надежде, что вскоре органы чувств начнут функционировать в сверхчеловеческом режиме. Однако ночное зрение не соизволило включаться, что несказанно удручало, ведь к хорошему привыкаешь быстро. Дверь в дамскую комнату пришлось искать вслепую, но вместо холодной металлической ручки пальцы наткнулись на что-то горячее и живое. Завязать я не успела. Крепкая рука зажала мне рот, вторая пхватила поверх плеч, не давая возможности отбиваться. Я мычала, не в силах укусить себе больно сдавившую челюсти ладонь. Они, известные преодолевая мое сопротивление, тянули дальше по коридору. Мамочки, кажется, я опять попала в переплет. Первую мысль, что надо мной решила жестоко пошутить кто-то из рыцарей, отмела сразу. Я могла отличить их прикосновения, знала их на ощупь. У Лазаруса температура тела чуть ниже средней статистической для человека, тогда как у Руслана наоборот выше. Даже в такой опасной ситуации щёки стыдливо загорелись при воспоминании, что прикосновение к горячей и твёрдой стали мышц тигра настолько приятно, что сводит с ума. Но нет, меня волочил не вампир и не оборотень, и уж, конечно, не человек. Кроме невероятной силы незнакомец отличался от людей запахом. От него остро несло чем-то земляным, такое ощущение, что опускаешься в недавно выкопанную яму, в которой пахнет влажной глиной и чернозёмом. Ассоциации с могилкой напугали и придали сил, и я отчаянно изобилась в руках похитителя, что похищают уже не сомневалась. За это время убить могли 100 раз, да и видно стало, что тащит в конец длинного коридора как ну. От глухого рыка, раздавшегося позади, волосы встали дыбом. Буквально сразу вспыхнул свет. Первое, что увидела разноцветная вязь татуировки на удерживающей меня руке. Второе это ряд круглых, кожистых наростов вдоль предплечья. Затем меня толкнули к стене, а зазвенело стекло. Инстинктивно прикрыла голову руками от разлетающихся во все стороны осколков. Герда меня легонько встряхнули. Цела, не теряя ни секунды, вывернулась из объятия вертигра и увидела, как спрыгивает с подоконника мой похититель, спрыгивает и взлетает, зависшая в воздухе крылатая фигура четко выделялась на полотне звездной ночи. Летун, одетый в чёрные штаны и жилет, выжидал, напоминая зверя, ещё не решившего нападать ему или убегать. Суперзрение таки собоблаговолило вернуться, и я успела рассмотреть тонкие черты хищного лица, раздосадованного от злости. Вместо волос у головы незнакомца покрывали такие же наросты, что и на руках. "Кто ты? Что тебе нужно?" отрывисто бросил Булатов, пытаясь задвинуть меня себе за спину. "Я посыльный. С гордостью сообщило зависшее в воздухе существо. В его сложенных чашей ладонях засиял ярко-голубой цветок, красивый и экзотичный, чуждый нашему миру. Великая Сариза передаёт тебе поклон, полукровка, и желает нежной, что ещё мне пожелали услышать не удалось. Лазарус, схватив не маленький осколок, зашвырнул его в посланника. Попало стекло в цель или нет, я не увидела. Крыло ты будто растворился в воздухе. Зачем ты его убил? – закричала я. Он жив и ушел порталом, заверил меня Руслан, к моему большому сожалению. И желает нежной смерти, закончил фразу летун на балконской. Еще секунда промедления и тот симпатичный цветочек полетел бы в нас, чтобы в миг обратить в горку пепла. Я сам не видел, как действует это фейриское заклятие, но верю слухам. Смерть действительно нежна. Жертва просто не успевает ощутить боль. Душной летней ночью мне неожиданно стало холодно, а ведь я не боялась, что меня убьют, считая себя ценной добычей. Наивная я. Но почему он тогда не сжег сразу? Почему не приместился со мной и как только схватил? Блондин пожал плечами. Должен был передать сначала устное послание. Отправили убивать впервые, его-то замешкался, или до последнего надеялся уйти вместе с тобой? А у порталов, насколько слышал, бывают ограничения. К примеру, некоторые нельзя открыть в помещении. Боже, что я сделала этой саризе! Успокойся, родная, все обошлось. А мне Фруслан зашептал слова утешения, примежая их легкими поцелуями. И я осознавала, что меня трясет от страха. Соберись, маленькая, потребовал вампир. Никто не должен видеть испуганного глаза. Что произошло? Никто не ранен? Напоминание Лазаруса запоздало. К нам спешила Мая Рыбова, единственный судмедэксперт полуночной стороны города. Похоже, женщина, услышав шум, выскочила как раз оттуда, куда направлялась я. Окно разбилу птица. Похоже, решила, что оно открыто. Невозмутимо соврал блондин. Морщись, отрезвляющие уши неправды, спрятала лицо в груди вертепера. Или это не ложь, а метафора и допущение? С птицами такое бывает. Протянула Никрамка, поедая нас с Русланом горящими любопытством глазами. Как думаете, они там договорились или им можно ещё погулять? Лучше вернуться и напомнить, что скоро полночь. Мне духа не хватит, поэтому вся надежда на вас. Какетливо улыбнувшись Лазарусу, рыбова оставила нас одних. Вот и пошли первые гости с Ситха, озабоченно произнёс Обратень. Жальтомосовского не расспросишь, чего ещё ждать. И кто такая Сариза? Великая Сариза, уточнил балконский, хмыкнув, и уже мне. Все, от нас ни на шаг, Герда. Ты в туалет собиралась? Сейчас проверим его и пойдешь. Да, я только умыться хотела. Жарко было. Сейчас уже нет. Я зябко обхватила себя за плечи, но когда согреть пожелал Руслан, мягко уклонилась. Хватит того, что наша нежность и подсмотрела некромантка. Почему-то при мысли, что Эмма увидит, что мои отношения с рыцарем изменились, становилось неловко, более того, тревожно. Но признаться, что стараюсь избежать очередной морализаторской проповеди Черновой, было стыдно. Вы же не думаете, что гости решили нагрянуть, потому что Тамасовский умер? Вампир прищурился. До сих пор переживаешь? Я промолчала, за враньём не ко мне. Сбивающиеся со следа маги Артура стал бесполезен. После того, как с Скайгардом начал вести переговоры Хейминг, теперь в Ситхи точно знают, кто ты, Герта, и где живешь. Что-то, высматривая в окне, пояснил Булатов. Одно лишь может помешать недоброжелателям, что ты Глаз, которого, если не забыла, не видит поисковые заклинания. На счет феррисской магии я бы не брался утверждать. Крылатый посыльный ведь нашел нас. Любому полуночнику в городе известно, где этим вечером должен находиться Глаз. возразил вампир Руслан. В принципе, ты прав, кивнул тот и предложил: "Давайте вернёмся и напомним, что о ночёвке в этом аварийном опасном здании речи не шло, пускай вызывают, когда договорятся". И мы отправились в зал, где шли дебаты о новых пунктах в договоре сотрудничества оборотней и магов. Удивляло, что спор затеяла Эмма, сама магичка, одновременно являясь женой вожака. Она требовала от Сергея Евламова уступок, которых не было припасечник. И Черново совсем не волновало, что положение полоночников, наделённых даром, на грани бедственного. Никакой солидарности или понимания. Даже вечерний наряд женщины, алые платья в пол и варварской толщины золотая цепочка с колоном, казалось, служил уколом новому лидеру магов. Отказал Скряга союзникам в празднике. Демид, как и остальные присутствующие, оделся по-простому и с угрюмой усмешкой следил за женой, не вмешиваясь в переговоры. К нашему приходу от словесных прений устали все, кроме разоздоренной Эммы и непрешибаемого Евламова, которого новая должность обязывала стоять на своём до конца. Прошу прощения, но если в ближайшие полчаса вы не планируете ставить подписи, мы удаляемся, с порога сухо произнёс Лазаров. Глава улыбнулся уголками губ, Чернов соблегченно вздохнул. Майя Рыбова закатила глаза, мол, что ж вы так грубо. Остальные пятеро магов из совета, которых я сегодня увидела впервые, неодобрительно поморщились и покачали головами. И лишь Эмма сохранила невозмутимое выражение лица. Не беспокойтесь, через 5 минут идём все вместе. И, кстати, глаз у вас пёршковый в волосах. Жена патриарха Вертигров сопровождала свою ложь слащавой улыбкой. Неужели некромантка видела птицу? Я успела рассказать Черновой о нашем приключении в лжи. В внутреннем холодее я прошла к своему месту, где лежала книга о мраках обратний за авторством профессора Лукина. Что случилось? Одними губами спросил Вертигер. Едва заметно покачала головой. Сейчас не время и не место для обсуждения того, что подарило озарение. Колдун доверил Черновой на хранение свою бесценную книгу. Ей была известна её настоящая сущность. А если Магичка знала о том, что я на четверть фейри, о том, что я мешаю каким-то родственникам ситха, но главное, она тогда должна знать, что я не имела права становиться гласом. Панику я погасила нелегко давшимся решением. Если Эмма расскажет, что глас не чистокровный человек, то и я молчать не стану, потяну на дно за собой. Хеминга наверняка заинтересует её доверительные отношения с спокойным Марториусом. Договор подписали через четверть часа. Я поставил автограф под словом наблюдатель с непередаваемым облегчением, возняясь с документами хуже погони по крышам за колобельником. Может, хотя бы выпьем по бокалу вина? предложила Чернова встав у двери и тем самым перекрыв выход. Мы с мужем приглашаем всех к себе. Благодарю, но я почти сутки не видел семью. Сухо возразил Евлахов, и Бочковым, стараясь не задеть супругу мрачноватого вертигра, выскочил в коридор. Дружно отговорились от приглашения остальные. Разве что в глазах Рыбовой я заметила сожаление. А вы и глаз, тоже спешите домой. Невесело улыбаясь, поинтересовалась благоверная Демида. На какой-то миг я испытала жалость. Эмми, как показал сегодняшний вечер, далеко до популярной особы, но быстро вспомнив, как нелегко с ней общаться, подавила порыв великодушие. Простите нас, мы действительно устали. Что ж, понимаю. Процедила Черновоск сквозь зубы и походкой от бедра направилась вслед за супругом. Вскоре в помещении мы остались втроём, и я заметила странное состояние Булатова: растерянность, сомнение и, неужели страх? Мой любимый рыцарь чего-то боялся? "Руслан, что с тобой?" позвала, когда он болезненно морщись, силы издавил виски. Он грустно улыбнулся. Не знаю, как вы, а я безумно хочу домой. Все правильно, на чужой территории нельзя разговаривать, не опасаясь быть подслушанным. Я только что убедился, что Чернов мой дядя. Тихо сообщил Вертигер, когда джип отъехал от бывшего дома юного техника. Выдержав паузу, добавил: или отец. Ты что-то вспомнил? догадался вампир всем телом подавшись к передним сиденьям. Сразу не обратил внимания. Вот когда отбивались от приглашения мы, я хорошо рассмотрел её кулон. Я его уже видел, только в моих воспоминаниях он висел на кожаном шнурке, а не на золотой цепочке, как сейчас, и носила его другая женщина. Её лицо я вижу во сне, но не могу описать, чтобы нарисовали портрет. Булатов тяжело вздохнув смолк, а я попыталась вспомнить украшение, обвивавшее шею госпожи Черновой. Цепочка, едва ни с мой мизинец толщиной, плетение им напоминало колосок пшеницы, а плоский кулон представлял собой тигра в движении, повернувшего голову назад и причудливо изогнувшего хвост. Глаза зверя зелёные камни, по-видимому, изумруды. А из чего сделаны чёрные полоски кошки, я не бралась даже предположить. Кулон, древний амулет, передаётся из поколения в поколение жёнам вожаков клана Черновых. Просветил меня Лазарус Это уже что-то. Можно идти к Демиду для откровенного разговора. Нет, огорченно выдохнул Булатов. С кулоном не все так просто. Когда Эмма приглашала, я вдруг ясно увидел, как закапываю его у ног мраморного ангела. Лазаров неожиданно рассмеялся. Вот конец расследованию. Только не уверен, Гардия Демидович, что вас стоит поздравлять с такой-то мачехой. Вертигры растерялся, что даже остановил автомобиль, съехав на обочину. В это время суток дорога вдоль набережной пустовала, и для разговора мы вышли из салона. Кондиционер это хорошо, а свежий воздух лучше. Так всё-таки, он мне, отец, на чём основывается твоя убеждённость? Возволнованный Руслан боялся верить на слово. Несбывшиеся надежды оставляют после себя плохо заживающие раны. Первая жена Чернова, мать его старшего сына Гордея, погибла за несколько лет до судьбоносного пожара. И Димит долго ходил в хлостиках, пока не встретил Эму. Жениться сразу не получилось, пропало мулет госпожи Клана. По официальной версии его выкрали для какого-то коллекционера магических редкостей, а злые языки твердили, что Гордею не понравилась будущая мачеха, и он сделал все, чтобы сорвать свадьбу. Ну а дальше на оборотни напали вампиры, и парень, как считается, до сих пор сгорел вместе с дядей и его семьей, унеся тайну пропавшего колона в могилу. Поэтому для Эм мы изготовили новый амулет. Начав свой рассказ, Лазарус медленно побрёл к воде, и мы потянулись за ним, пройдя через полосу газона с деревьями, разделяющую трассу и мощёный брусчаткой тротуар вдоль берега. Он остановился возле ограждения над рекой. Откуда ты всё это знаешь? Ведь в то время тебя не было в городе. Ты приехал в свите Семеона. Да, Рус. Но информацию о местных оборотнях мой бывший мастер начал собирать задолго до переезда. Хочь сказать, что Семион знал о готовящемся нападении и что оно будет провальным, а потом у города понадобился новый мастер? Удивилась я. Очередной кусочек мозаики, кажется, прояснил причины бегства рыжевокропицы. Неужели он был замешан в том побоище? И прорицаца вампиров предупредила, что это скоро станет известным вертигром. Лазарус, подумав, покачал головой. Не берусь утверждать, что он пришёл на всё готовое. Когда Демит убрал его предшественника, Семён готовился к бою с мастером Даниилом за власть над вампирской частью города, и приближённые об этом знали. Готовиться к войне не значит воевать, отстранённо молвил Руслан, потирая виски, словно у него вновь разболелась голова. Впрочем, возвращающиеся воспоминания может и вызывать мигрень. Ты прав. Невероятное везение оказаться в нужном месте в нужное время. Мне видится следующее: кто-то знал, что Данил нападёт на Обротний, и предупредил об этом другого мастера, Семеона. Предупредил за вознаграждение или покровительство. Возможно, предатель затесался в ряды Данила, или же его предал союзник не из вампиров, вставила свои 5 копеек я. Балконский одобрительно кивнул и продолжил. Союзник наверняка маг. Кто-то ведь запер с помощью заклятия Черновых в горящем доме. И кто-то стёр память юнным вертиграм. Точный герда. Наши злодеи почему-то оставили детей в живых, как заложников и возможный рычаг давления на Демида. Просто из жалости, новое моё предположение вызвало скептическую улыбку на худощавом лице вампира. Руслан в движении версии не участвовал. Его отрешённый взгляд притягивал ночные огни, рассыпанные как хаотично светом в окнах домов, а когда и чёткой линией фонарями вдоль дороги на другом берегу речушки. В итоге можно назвать несколько магов, которые могут быть замешаны в гибели семьи Черновых и падении мастера Данилова. Это Мышков, Томасовский, Пасечник. Как Пасечник? Я даже вздрогнула от неожиданности. Менталист Мышков понятное дело, сумел бы стереть память подросткам. Томасовский, хоть и не говорят плохо о покойных, но поверить в его причастность несложно. А вот за что в компанию тёмных личностей попала Глофира Яковлевна? Каким боком там оказалась пасечник. Она магичка огня, это раз. При нищем совете владеет солидным счетом в банке, это два. Загибал пальцем блондин. Допустил Томасовского к власти, сделав своим заместителем лет пятнадцать назад, три. Представить, как добродушная бабушке на подруга, заперев людей в доме, поджигает его, я не могла. Хоть и складно вампир считал, вообразить кошачницу, способной на подобные ужасы, не получалось. Что ты трясёшь головой, герда? Трудно поверить, вскинул бровь мой кровизависимый витис. Вполне вероятно, пасечник лично не заколдовывал особняк, а зато могла создать амулет для поджигателей. То, что пожар магического происхождения, не вызывает сомнений. Пламя будто разумное, выпустило рядовых представителей клана, но не тех, в ком текла кровь черновых. преодолев магическую защиту от природных и техногенных катастроф, оно оставило от большого особняка лишь несколько стен. Останки шести человек, очутившихся в огненной ловушке, был практически невозможно идентифицировать, поэтому Демит не сомневался в гибели детей, хотя похоронил пустые гробы. Не сводя глаз с неподвижного, будто окаменевшего Руслана, поинтересовалась: "Почему шестеро? Семья старшего брата плюс сын четверо?" пропали телохранители, ребят. Скорее всего, полегли в доме, когда злоумышленники забирали их юных подопечных. Не понимаю, как можно творить столь страшные вещи, да ещё ради денег и власти. Не успела я всецело погрузиться в тоскливые размышления, как Руслан твёрдо заявил: "Я согласен рассказать Чернову о возможном нашем родстве, но прежде хочу убедиться, что мои воспоминания не игра подсознания, которая выдаёт желаемое за действительность". Разумно, кивнул вампир. План наших действий: этой ночью отсыпаемся, а следующие проникаем в сад Черновых и ищем ангела, возле которого спрятан настоящий кулон. Я видел такое место неподалёку от сгоревшего особняка, оживился Лазарус. Если не оно, прочешем весь сад, но найдём твоего ангела. Удивительно, а я скульптуру возле руин не заметила. Хотя, о чём это я? Когда спешно уходили с юбилея Демида через заброшенную половину имения, Эмоции зашкаливали, и рассмотреть что-либо толком я вряд ли могла. Кстати об эмоциях. У кого-то они сейчас напоминают цунами, смывшее спокойствие. Мне спать не хочется, поэтому предлагаю поиски не откладывать. Я не против, поддержал балконский, а Руслан молчаливо, обняв, благодарно поцеловал меня в щёку. Что ж, раз возражений нет, переодеваемся, ожидаем глухого часа и идём на дело. И так это неожиданно прозвучало, что я рассмеялась. И блондин тщеславственно добавил: "Только нужно решить, берем Герду с собой или нет". "Ну-ну, конечно берете. Вдруг послали к великой саори заобъявиться". Аргумент был убедительный, и спор заглох в самом начале. "Ну и где копать? Подожди, дай Руслану прийти в себя", попросила я блондина, тревожно наблюдая за вертигром. Где-то самозабвенно пел сверчок. Ночные фиалки и чубушник щедро дарили свои ароматы. Убывающая луна то скрывалась за лохматыми облаками, то вынырывала обратно. Три часа после полуночи, если верить исследователям биологических часов человека, это время самого крепкого сна, когда сознание отключается, а тело полностью отдыхает. Наша троица была бодрая, задача на выбором места раскопок. У меня вдобавок странное ощущение, которое наверняка знакомо всем начинающим расхитителям гробниц, с еще Трепыхающийся в предсмертных муках совестью, сомнение, страх, любопытство и благоговение перед тем, что можем найти, странное сочетание. Нет, мы, конечно, не собирались вскрывать чьи-то могилы. Просто место с ангелом, точнее с двумя ангелами, оказалось специфическим и невольно вызывало оторопь. Мраморные скульптуры крылатых стражей стояли метров в двадцати от пожарища под сенью разлапистого, астралистого клена. Опустив мечи, ангелы грустно смотрели на каменный стол, заставленный огарками толстых белых свечей и вазами с привязанными цветами. В центре этого своеобразного места памяти стояла фотография молодой симпатичной женщины. Бринетка на снимке улыбалась, ее глаза были широко распахнуты от счастья. Ксения Чернова, мать Руслана, или, правильнее будет сказать, Гордея. Именно ее лицо снилась в вертigру ночами, а утром развеивалось вместе с осном. Превращая пробуждение в кошмары из-за невозможности вспомнить. Бледный в лунном свете осунувшийся парень долго стоял неподвижно, всматриваясь в снимок. А когда я решила подойти и тронуть за плечо, заговорил глухо, горько, почти шепотом: "Это ее любимое место, ее и теткина. Помню, было жарко и очень солнечно. Мы с братом катали мяч и не хотели идти обедать." Она просила успокоиться, огорчаясь из-за моего непослушания. Я смеялся, продолжал носиться по саду. На следующий день поехал за покупками в областной центр, а она не вернулась домой. А я, я так не успел попросить прощения, думал, всегда успею. Сопереживая, сжало плечо Вертигра, прошептав: "Мать прощает своих детей, даже когда ее об этом не просят. Мне от этого не легче." Что он на это ответить? Вы я не знала, поэтому просто прижалась к его плечу щекой. Так, мы будем искать или нет? Нарушил тягостный момент вампир, нетерпеливо поигрывая мельхиоровой лопаткой для торта, которая должна была заменить полноценный инструмент землекопа. Ищи. А где Герда? У ног ангела слева или от того, что стоит справа? Лазарус потерял терпение. Но тормошить оборотня, который забыл о реальности, погрузившись во всплывающие обрывки воспоминаний, по-моему, было жестоко. Давай подождем еще немного. Разве и так не ясно? Откопаем его как-нибудь потом. А чего же не сейчас? Мне любопытно, что вы найдете. Из-за ароматных зарослей чубушников в народе ошибочно прозваваемого жасмином, вышел Демид Чернов с охапкой фиолетовых кал в руках. Под обманчивой безмятежностью скрывалась ярость, которую выдавали стснутые губы и прищуренные глаза. И что-то подсказывало, что он присутствовал не только когда спорили про место раскопок, а и слышал пересказы воспоминаний, которыми поделился с нами Булатов. Ох, и как моего не заметили, точнее, Лазарус. Руслан затерялся в нахлынувших обрывках из недоступных ранее уголков памяти, мои органы чувств периодически сбоили, отказываясь работать в сверхрежиме. Поэтому ответственность за утрату бдительности следовало возлагать лишь на вампира. Доброй ночи, Демид. Не возмути, улыбнулся блондин. А мы все-таки решили заглянуть к вам, но не на вино, а на серьезный разговор. Лидер клана вертигров молчал несколько секунд, холодя взором наши лица. Что ж, пройдем в мой кабинет, наконец приказал он, после чего заменил в вазе несвежие цветы, принесенные Калами. И мы пошли. Возле дома столкнулись с двумя охранниками, которые проводили нас недобрыми взглядами. Проштрафились, босс лично обнаружил незваных гостей. Что ж, сами виноваты, что не обошли территорию, положившись на магическую охранную систему. Проникнуть в сад легче лёгкого, если вы невидимы для заклинаний поиска рыцаря с гласом. В полутёмном холле повстречались с третьим охранником, у которого чуть лицо не треснуло от счастливой улыбки, когда он увидел, кто пришёл с Земидом. Не напрягаясь, я тут же вспомнила добродушного парня, просившего подарить ему танец на юбилее Чернова. Как сказал Лазарус, Влад был моим верным поклонником, заваливал подъезд букетами, пока рыцарям не надоело, и они его не отводили. Эх, обидно не помнить о своём миллионе алых роз. Какая приятная неожиданность догнал нас женский возглас. Дорогой, у нас гости? Эмма, вероятно, как и её супруг, страдала бессонницей. или просто караулила мужа, пока тот посещал место памяти первой жены. Судя по количеству свечных огарков и свежести цветов, к ангелам Чернов приходил еженочно. И теперь мне понятно, почему Эмма такая. Несчастная в любви женщина нередко становится злой и старается сделать невыносимой жизнь не только близких, но и окружающих. "Да, дорогая", процедил Вертигер, распахивая дверь кабинета. "У нас гости, с которыми мне предстоит конфиденциальная беседа". Магичка намёк поняла, и её плечи поникли. Без макияжа в шёлковом халате цвета молочного шоколада, она выглядела милой и домашней, но всё равно не той, о которой продолжал помнить Демид. "Могу я предложить ему хотя бы чая или кофе?" Чернов не успел открыть рот, как я его опередила. "Спасибо, от чая мы не откажемся. Зелёный, если можно". Дождавшись, пока Благоверный уйдёт, мужчина спросил: Итак, что вы искали в моём саду? Доказательство, что в жилах ваших Руслана течёт одна кровь, без всяких охикевок, а шарашал собеседник Лозарус. Ну, или не ашарашал, раз Вертигер подслушал наш разговор. Взяв объяснение на себя, вампир сделал большое одолжение Булатову, который будто до конца не осознал, где находится. Если так возвращается память, то стоит подумать, надо ли подобное счастье и мне, не имевшей желания разговаривать с разъярённым оборотнем. И каков результат? нейтрально интонацией спросил Чернов, впиваясь ещё человеческими пальцами без когтей в подлокотники кресла. Я понимаю, что похож на самозванца, и мой рассказ о стёртых годах жизни напоминает сказку. Но я ни на что не претендую, готов пройти любые проверки и тесты. У нас с братом жизнь сложилась, и что-то поменять будет сложно, да не невозможно. Но если Роману устраивает абсолютно всё, его мало волнует, что скрывает прошлое. то я хочу знать свои корни. Я намеренно искать того, кто посмел распорядиться нашими судьбами, перекраив их по своему хотению. Брата зовут Роман. Голос старшего вертигра дрогнул. Когда мы с ним очнулись в клетке в доме колдуна, в родстве могли только догадываться, как и не помнили настоящих имен, выбрав новые на абум. На абум, значит. Горько усмехнулся Чернов. Они плохо подготовились, собирая информацию о моей погибшей семье. Назвавшей семенами телохранителей моих сынов и племянника, рассчитывали, что я, расстрогоюсь и поверю. Недоверчивость человека, пережившего страшное горе, закономерна и ожидаема. Однако абсурдность разговора зашкаливала, и я смелилась возразить. Демид, уверяю, мой рыцарь не лжёт. А я, если не забыли, не вру сама и вижу ложь других. Милая девочка, Я чую, что он говорит правду. Но есть ли гарантия, что те, кто стоит за ним, не обманули его самого? За годы Вертигер смирился с потерей родных и теперь цеплялся за привычные убеждения, боясь поверить в чудо, а затем разочароваться. Пропавший кулон госпожи Клана сможет убедить вас, что гордею уцелел в пожаре. Гневно раздувая ноздри, Демид вскочил на ноги и с ненавистью выплюнул: "Считаете кляну на подделку?" И протянул руку Лазаросу. Давайте его сюда. Тот покачал головой. Простите, мы не успели его выкопать. Лицо Чернова стремительно теряло краски, сирея, а затем бледнее. Медленно опустившись в кресло, он выдохнул. Вы для того и пришли к ангелам, чтобы найти кулон. Да, после переговоров я вспомнил, как закапывал его у ног статуи, той, что справа, если встать напротив. Вертигер разглотал И схватил дрожащими пальцами телефон, лежащий на краю массивного стола. Когда на звонок ответили, а Трависта бросил: "Ты мне нужен, я в кабинете". Натянутое ожидание продлилось недолго. В комнату, шаркая домашними шлепанцами без стука вошел Иван, младший сын Вертигра. "Что, пап?". Полусонный паренек, одетый только в шорты, смотрел на отца одним приоткрытым глазом, не замечая нас. "У меня к тебе важное поручение. В саду зарыт предмет." который ты должен выкопать и принести сюда. А можно я займусь этим завтра? Ённый Чернов заразительно зевнул. Нет, этот артефакт необходим мне сейчас. Артефакт? Подросток оживился, широко распахнув оба глаза, и наконец соизволил заметить нас. Ой, доброй ночи. Привет, Иван, тепло улыбнулся Булатов. Прости, что из-за нас тебя разбудили. Да ладно, Отмахнулся младший сын Вожака и требовательно уставился на отца. Что за предмет? Где искать? У Ангелов Ксении, у ног того, что справа от стола. Мальчишка уже подошёл к двери, как Лазару остановил его, протягивая лопатку для торта. Держи. Чернов младший фыркнул. Ещё совок для песочницы предложите. Возьму в сарае садовника нормальную лопату. Иван, ты что себе позволяешь? рявкнул Демит и отпрызг бросился на утёк. Что ж, вскоре мы узнаем правду. Не прошло и минуты, как раздался стук, и в кабинет вошла Эмма. Чистый зелёный закончился, извиняясь, сказал Магичка. Надеюсь, вам понравится бленд зелёного с белым. Невольно я обрадовалась её появлению. Держа чашку в руках, легче скрыть нервозность. Отдёргиваться под бровячим взглядом Вертигера предстояло ещё долго. Презрев правила этикета, Чернова принесла напиток уже разлитый по чашкам. Самим нам предстояло положить сахар и порезанный полумесяцами лимон. Расставив в чашке, женщина попросила не обойти вниманием миниатюрные кексы с вишней и удалилась. Запах лимона, распаренного чайного листа и какой-то ещё специи-добавки мигом вызвали слюноотделение. Пока я размешивала сахар, наслаждаясь горьковато-резким ароматом, мужчины успели сделать несколько глотков. Злотистая жидкость обожгла язык горечью, которую не перебил сахар с лимоном. Сделав глубокий вдох, я вдруг похолодел от страха. Я узнала необычную нотку в аромате зелёного чая. Серебристый дурман. "Не пейте!" я выбила чашку из рук Руслана. "Слишком поздно. Феериская трава начала действовать". "Нет, нет, очнись!" Лихорадочно тряся за грудки Булатова, не обратила внимания на шорох позади. Удар по затылку, и я свалилась на парня, окунаясь в колючую темноту.